28. Отсутствие обезболивающих сильно мешало полноценному отдыху, так что очнулся от сна забытья Рус в районе двух-трех часов дня. Небо по-прежнему оставалось закрыто серым слоем облаков. Было сыро, но дождь больше не шел. Температура упала по ощущениям градусов до пятнадцати, но тело согревало тяжелое шерстяное одеяло и баранья шкура сверху, чтобы ветром не продувало. Кто-то его укрыл, и он подумал, что это, скорее всего, сестра о нем позаботилась. Впрочем, остальные дружинники, кто спал, тоже были укрыты одеялами и шкурами, их спальные комплекты. Кто не спал, сидели, обернувшись в шкуру, прислонившись спиной к фальшборту. «Опа! А мы, оказывается, плывем», — осознал Рус. На это указывал надутый слегка дырявый парус и эльмера у рулевого рычага. — Давно плывем? — спросил русой сестры. — Да почти сразу, как ты заснул, подняла вместе с пиротом и мальцом парус. Решила рискнуть. Вроде ничего сложного нет, тем более тут глубоко, и русло не сильно вихляет. А оставаться на месте было опасно. Степняки могли рано или поздно кого-нибудь задеть, стреляя из лука. — И правильно. — Кстати, что степняки? Преследуют? — Нет, вначале еще скакали, но быстро отстали. и я их после этого не видела. Они и так в погоне за нами сильно углубились на вражескую территорию. Сбежавшие с поля боя у Тигуры могли их прижать. Сделал себе новую перевязку. От видов к р и в зашитой раны подкатил ком к горлу. Оставалось радоваться, что в кишках пусто. При этом одновременно подумал, что не мешало бы поесть. В медицине он понимал не очень. Особенно переживал за глубокую рану на ноге. Кожа вокруг разреза имела красный цвет и повышенную температуру, ну и, конечно, ныло. Он очень боялся загноения, что в не самых стерильных условиях естественный исход. Антибиотиков нет как я в л е н и я так что оставалось надеяться на целебные свойства меда, благо его в этом времени не бодяжили всякой химией. До ночи до слияния с Доном добраться не вышло, ибо мускульный движитель не использовался. Рабы, после испытывав вчерашним днем допинга, а потом еще ночной эксплуатации, действительно выглядели паршиво, что называется, краши в гроб кладут. Сам рус смотреть не ходил, доверился словам славяна. Спать снова пришлось на судне, ибо сходить на берег было опасно. Кто-нибудь мог соблазниться добычей, увидев кое-как ковыляющих людей. В общем, случись что, они просто не отобьются. Разве что Малец и п и р о т под охраной Эльмеры, хотя видно далеко, и при этом не было видно никого. Сходили на берег запастись дровами. Готовили тоже на галере, выложив кострище из камней на земляной подушке. Специальной жаровни не имелось. На следующий день стало проясняться. К счастью, при этом ветер только усилился, хотя теперь дул не прямо в корму, а в правую скулу. Но оклемались рабы. И их сил было достаточно, как и самих грибцов, для дополнительного маневрирования. Эльмера ему лишь помогала. А после того, как Галера вышла в Дон, тут и вовсе стало отлично. Судно прямо-таки полетело. Тут и ветер, тут и сильное течение. Выскочили в Азовское море и заночевали на северном берегу Таганрогского залива, зайдя в бухточку, образованную сильно вытянутым наносным песчаным мысом. В глубине залива виднелось небольшое рыбацкое поселение, холуб на тридцать максимум. Причем не факт, что все строения используются как жилье, склады, сушильни. Незадолго до заката появилась лодочка, которой управлял старичок. — Будете торговать? — спросил он, цепко всматриваясь. — Нет, только ночевка, — ответил Рус. Старичок кивнул и неспешно погреб д обратно в поселение. Глядя вслед уплывающему рыбаку, Рус вдруг подумал, что вторая часть его плана этого похода, судя по всему, останется невыполненной. Вообще-то, помимо захвата аваров, он хотел прихватить еще и кого-нибудь из вождей Кутригуров. Ведь большие набеги вдруг не происходят, к ним готовятся, как минимум загодя оповещают будущих участников. В общем, помимо прихода страшных врагов, аваров... Рус хотел получить лишние свидетельства о планирующемся набеге на славянские земли Кутригуров, если таковой действительно планируется. «Плывут!» — с ноткой удивления и неверия прошептал славян. «На ловца и зверь бежит!» — с откровенным облегчением шутканул Рус. Давным-давно опустилась ночь, но Рус не спал, как и его сестра с братом. Они ждали незваных гостей. Эльмера и Славян не верили в возможное нападение аборигенов. Очень уж мала деревушка, чтобы в ней имелись сколько-нибудь серьезные силы для захвата Галеры. Но Рус откровенно з а п о р а н о и л и продавил решение своей властью. Ситуация классическая. Очень уж ему не понравился тот старичок-рыбачок. Больно уж у него лицо было хищное, хоть и пытался выглядеть п р о с т а ч к о м Этот мир прост о жесток, прав тот, кто сильнее, и если есть возможность напасть и ограбить, взять в рабство, то, будь уверен, нападут, ограбят и поработят. н у что именно напрягло Руса? Поначалу он сам не мог ответить себе на этот вопрос. Ну, не основываться же только на том, что рыбак своей мордой лица не понравился. Но, поразмыслив, понял, что они в глазах местных выглядят как... Слабая и доступная дичь для хищника. Ведь что, по сути, увидел этот фактически разведчик аборигенов? Пустоту он увидел. Матросов не видно, охраны не видно, да и тихо слишком. Не должно быть так на купеческом судне. А значит, вывод однозначен. Купец отбился от нападения, но понес большие потери. Так что боги не простят, если не воспользоваться подвернувшимся случаем. Эти моменты и осветил брату с сестрой. «Уплывем?» — спросила или скорее предложила Эльмера. «Нет. Ты же сам говоришь, что они ведь могут напасть», — сказала сестра. «А защититься у нас недостаточно сил». «Раз могут напасть, значит, нападут», — согласился Рус. «Но мы подготовимся. Ну и у нас как раз в гребцах недостаток. Так что надо бы возместить купцу недостачу». «Что ты придумал, брат?» — спросил отсмеявшийся славян. Рус не выдержал этого традиционного вопроса и хохотнул. — Илья, у нас еще стрелы остались? — Очень мало. Десятка два. г Рус снова понятливо кивнул. Все собственные стрелы они растратили в бою, а на поджог степи тратили запасы купца, при этом не экономя. — Достаточно. Там у купчишки свинца немного видел. Тащите его сюда. зачем — удивился Славян. — Плавить будем и наконечники лить. — Наконечники из свинца? — уже хором воскликнули брат с сестрой. — Ну да, только не боевые, а оглушающие. — -а -а, а а понятливо засмеялись они. Сделать формы из обычной глины труда не составило, как и расплавить свинец. Все оставшиеся стрелы быстро переделали. Разбудили дружинников, кто спал, и они тихо приготовились, взявшись за оружие. Сам Рус приготовился метать горшочки с маслом, что заранее подготовил и поставил в ряд. Рус, посматривая в дырочку, проковыренную в фальшборте, увидел, что противник приблизился на дистанцию уверенного броска, а с его ранением это метров двадцать максимум, и, запалив от лампадки тканевые фитили, дополнительно прикрывшись щитом, Принялся кидать эти самопальные зажигательные гранаты. Должно было хватить всем с избытком, ведь приготовил он 20 гранат, а лодок плыло дюжина, в каждой по 5-6 человек. Зажигательный эффект от масла, прямо скажем, получился не ахти. Тут скорее срабатывал фактор неожиданности и шока от своего обнаружения и обстрела. Ну и все-таки какой-никакой огонь появлялся. что тоже отвлекало, внося сумятицу. Кроме того, Рус тем самым акцентировал внимание атакующих на себе, и это сработало, стрелы тут же начали вбиваться в его щит. Следующие броски получились мимо, но это уже было неважно. В работу вступила Эльмера со Славяном и еще пара лучников, что находились на носу и корме, к у и быстро расстреляли свои оглушающие стрелы по стрелкам врага. Дождавшись, когда обстрел со стороны противника прекратится, Рус бросил оставшиеся гранаты. Среди атакующих начался переполох. Атака оказалась полностью сорвана. г р и б ц ы начали резко разворачиваться, мешая своим оставшимся лучникам. Но никто их отпускать, конечно, не собирался. И вслед за стрелами полетели лишенные наконечников дротики. Этого добра на галере хватало. не успели растратить в боях и десятой части, плюс те, что прилетели о товар. Люди, получив дротиком в тело, с криком падали в воду, и, судя по всему, большая часть абордажников плавать банально не умела. Впрочем, это объяснялось легко. Рыбаки, осознав, что к ним за удача привалила, послали за родичами в степь, благо местные кочевники относились к числу полуоседлых. и х главное становище находилось недалеко. Теперь осталось собрать, кого можно. В тех, что находились в лодках, полетели арканы. Даже Рус бросил свой, и даже удачно получилось. Так что он дернул за веревку, буквально выдергивая г р е б ц а из лодки. Большая часть лодок все-таки ушла, но это и к лучшему, ибо они были пусты. Помимо г р е б ц о в в лучшем случае, уносили еще пару человек. А вот три лодки остались на месте, и их, свалившиеся в воду, буквально облепили по краям, судорожно вцепившись в борта. Кто-то все-таки утонул, но в итоге удалось вытащить из воды двадцать шесть человек. И, что особенно ценно, среди них оказался предводитель этого нападения, сын местного родового вождя, о чем он сам сказал. — Меня зовут Берт, сын Калафата. — О, это я удачно рыбку вытянул. «Мой отец заплатит за меня выкуп. Прежде чем мы будем говорить о выкупе за тебя и твоих людей, скажи, вы собираетесь участвовать в набеге на земли славян?» «Какое это имеет значение?» — удивился Степняк. «Для меня большое. Отвечай. Советую не запираться. Все равно скажешь правду. Только придется много кричать от боли, пуская сопли и слезы, когда я начну тебя резать на ремни и ломать кости. ну да — Отлично. А что же с выкупом? — Мне он нахрен не сдался. Ты теперь мой пленник. Но... Но слушать его Русу уже было неинтересно. Он дал Берду хороший подзатыльник и вставил кляп. Его отправили валяться в грузовой трюм, рядом с другими высокопоставленными пленниками и переводчиком. А остальных пленников принялись усаживать за весла, с чем провозились почти до самого утра. Новых грибцов, конечно, оказалось несколько больше, чем нужно. «Что с лишними делать? За борт? На корм рыбам?» — спросил и предложил славян. «Зачем? Больше, не меньше. Запасными будут. Тем более, что такой запас карман не тянет. Ха-ха! Можно их по трое посадить», — предложила Эльмера. «И то верно. Чего они зря переводить жрачку на дерьмо будут? Пускай отрабатывают пайку». К тому же эти по сравнению с прежними какие-то щупловатые и действительно поместятся по трое на двухместной лавке. Может, все же немного тесновато будет, но, как говорится, в тесноте да не в обиде.